Глава 13. Иван. Я стоял на пороге дома Дэна, ожидая, когда мне откроют. Друг с женой и дочкой уже несколько лет жили в частном секторе. Дверь распахнула злющая снежка, сдула с носа прядь волос и рявкнула. «Проходи». «И тебе доброе утро», — протянул я, делая шаг. Недоброе! отмахнулась жена моего лучшего друга, — а я понял, что ситуацию пора спасать. «Где Дэн?» — снимая обувь, поинтересовался я. «Там!» — Снежана эмоционально махнул рукой. «Что у вас опять случилось?» «Ничего». Сделав честные глаза, спокойно сообщил я. «Просто мне на днях посоветовали сменить тачку на коня. И я сразу вспомнил про твоего мужа. Они меня разжаловали», — иронично сообщил Дэн, выходя к нам. На руках он держал трехлетнюю Алинку, свою дочь и мою крестницу. «Чего это?» – развеселился я. «Породистые кони с маникюром не ходят? Или ты весь заготовленный на зиму овес сожрал?» «Породистые!» – закатила глаза Снежанна, поворачиваясь ко мне. «Передай своему другу, что я с ним не разговариваю». «Она с тобой не разговаривает», – спокойно передал я злющему Дэну и потребовал у него. «Давай сюда крестницу». Алина перекочевала из рук Дэна ко мне и обняла крохотными ручками, пока Дэн пытался восстановить мир в семье и склонить супругу к переговорам. Снежжинка! угрожающий пророкотал Дэн, впрочем, жену не напугал. «Собирайся и иди на работу, и до вечера не приходи!» — снова завела Снежка. «Я сейчас вообще никуда не пойду!» — пригрозил Дэн, возвышаясь над своей миниатюрной супругой, которая, уперев руки в бока, ни на миллиметр не отступала. «Алин, почему мама папу ругает?» — шепотом спросил я у малышки. «Мама сказала, что папа не конь», — заговорчески прошептала она. «А папа конь, он меня катал». «Деня, ты снова конь!» — радостно возвестил я. «Надевай седло, поехали!» «Алина, а дядя Ваня конь?» Ласково пропел Дэн. В компании жены и дочери он превращался в мягкий пластилин, но изо всех сил пытался показать всем, что до сих пор грозен и ужасен. «Породистый!» — важно кивнула зеленоглазая куколка. «Понял!» — засмеялся я, вытаскивая из кармана шоколадку и протягивая малышки. Алина забрала подарок из моих рук и клюнула в щеку. «Спасибо! Так нечестно! Ты дал ей взятку!» ткнул в меня пальцем Дэн. Я поставил Алину на ноги, и она тут же убежала в кухню. «Снежинка, я пошел», повернулся он к жене. «Иди», кивнула она, «и хорошо подумай над своим поведением». Понял, принял, раскаялся. Дэн от избытка чувств даже ладонь к груди приложил. «Я в машине», коротко сообщил Дэну. «Снежка, пока», махнул я рукой. «Как дела, Вань?» вспомнила она. Я подмигнул ей и молча вышел. Пошел по двору, вышел за ворота, аккуратно прикрыв за собой калитку, и сел за руль, ожидая Дэна. Тот выскочил почти сразу же, сел в машину и уже серьезно поинтересовался. «Не нашли?» Обежаешь, протянул я. «Кто?» «Не поверишь, Павлик». «Этому что надо?» — округлил глаза Дэн. «А он свою частную организацию открыл». Подоком охранное агентство. По факту, беспределить начал товарищ наш. Заказы берет интересные. Я список клиентов нарыл, и вот что тебе скажу. Наши придурки из-за дела очень хреново работают. Надо Никольскому намекнуть, что мальчики снова стулья сторожат. Полковник Никольский возглавлял отделение. Четыре года назад именно он обеспечил нас трудовой повинностью в своем отделе. Такую плату он взял за помощь в спасении жены Дэна. Мы вчетвером после той заварушки еще полтора года покоя не знали, пока порядок не навели. «Ну, поехали! Спросим за беспредел!» Расслабился Дэн и хищно оскалился. Я хмыкнул и уставился на дорогу. Двое последних суток превратились в интересный квест. «Нахрена тебе, Копацкий, искать придурков, которые следят за Региной?» Но, блядь, оно как-то само. И парни сами вписались, я не просил. А я зачем-то продолжал рыть землю носом и с самого утра решил наведаться к бывшему сослуживцу, люди которого и были замечены рядом с Региной. Потому что чуйка вопила во все горло. Что-то здесь не так. За что тебя разжаловали? Стараясь занять голову чем угодно, поинтересовался я. За мат! Но не сдержался я, когда свои ногти утром увидел. А Снежка поганка, видела, что мелкая мартышка у меня на ногтях рисует, и промолчала. Еще и ржала надо мной все утро, Ну, я и ругнулся. А Алинка теперь это слово везде повторяет. Снежку воспиталка в сад вызывала, а Снежка меня на ковер, а еще она собаку хочет. собаки что плохого?» — не понял я. В «Собаке ничего». «А в той крысе, которую она выбрала, йоркширский терьер», – издевательски выговорил он, – «предложил добермана или ротвейлера. Не хотят. И кошку лысую недавно смотрели. Вот нахрена она нам, лысая? Нормальных кошек нет и стоит, как крыло от самолета». Я хмыкнул, искренне радуясь за своего друга. Снежка знатно прорядила наш общий запас нервных клеток, а мозг своему мужу проветривала перманентно. Но между ними никогда не было напрягов и обид. Обычная счастливая семейная жизнь со своими разборками, спорами и обидами. Но они были счастливы, и за своего друга я был спокоен. Привычная рутина немного снизила градус моих эмоций. Два дня я не высовывал носа из монитора, пытаясь узнать как можно больше и не задаваясь вопросом «Зачем?». Вообще ни о чем не думал, с головой уйдя в сеть. И без конца пялился на несчастный кактус, который мне вручила Регина. Рука не поднималась его выкинуть, и колючий друг занял почетное место в центре моего рабочего стола. Только тупая, ноющая боль в груди мешала дышать. Даже за 10 лет я не привык к ней. Работа была единственной временной анестезией. «Ты хоть спал?» — нахмурился Дэн. «Пару часов». «За эти сутки?» «За все». Увлекся. «Капа, это хрень какая-то!» — не выдержал Дэн. Я кивнул, соглашаясь. «Раз так крутит, может, еще раз попробовать? Может, потрахаетесь и отпустит?» Саня рассказал про клуб. «Трепло». Выплюнул я, подумал и напряженно спросил. «Ты бы смог попробовать, если б снежка твоя вот так же?» Дэн задумался, сжал кулаки, разжал, заиграл желваками и, наконец, признался. «Я капа, ей все что угодно готов простить. Даже выстрел в спину. Забыть — другое дело. Точно одно знаю. Отпустить не смогу уже. Вань, десять лет прошло». «Может, вообще все не так было?» «А как было?» Снова сорвался я. «Ты там со мной был! Ты все видел!» Дэн хмуро молчал, о чем-то сосредоточенно размышляя. До офиса Павлика доехали с ветерком. Я резко затормозил у входа и первым вышел из машины. Мы с Дэном вошли в здание, игнорируя охранника, который сразу сообразил, что с нами лучше не связываться. Поднялись на второй этаж, где без проблем нашли кабинет начальства. Я план здания еще ночью изучил. Входили галантно, без стука. Павлик сидел за столом, лениво подняв на нас взгляд и широко улыбнулся. «Ваймы, какие люди!» «Здравствуй, Павлик!»